Глава седьмая. Подруга дней моих суровых. На следующее утро было запланировано посещение фабрики. Я не собиралась его откладывать. Часики тикают. Хотя в этом измерении все часы песочные, никаких стрелок, поэтому умей с ней сказать: песчинки сыплются. Я не могу с тобой пойти, сказала б а б у л я в и Все считают меня выжившей изумастарухой. И вы не хотите рушить легенду? Понимаю, вздохнула я. Она кивнула и сделала глоток из фляги, которую носила на поясе. Я давно ее приметила. Что вы там постоянно пьете? – спросила. Это микстура. Поддерживает мое здоровье, ответила бабуля и вернулась к теме фабрики. Одну тебя тоже нельзя отпускать, так что возьми с собой рю. Ух! Филин ухнул от неожиданности. Я тоже чуть не ухнула с ь вслед за ним. Зачем он мне? Поможет, если что. Все считают рю глупой птицей, но ты сама видела, это далеко не так. К тому же он отличный защитник. Одно и тебе ходить не безопасно. Я хихикнула, вспомнив его коронное: "Рю, дурачок". Похоже, скрываться за ш и р м о й слабоумие это у них с бабулей общее. Вот этот я понимаю, не ж е л а ни е общаться. Интроверты нервно курят в сторонке. Но про опасность бабуля вовремя напомнила: на лесу открыта охота. А я теперь вроде как она, настоящая подсадная утка. Вот только сидеть на попе ровно и не крякать — это не про меня. Лучше я первый найду вора, чем он сам меня схватит. Хорошо, р ю идет со мной, согласилась я. Поддержка и защита мне не помешают. Я здесь ничего и никого не знаю. Ты справишься, я уверена. Бабуля п р и в ы ч н о похлопала меня по плечу. Где-то на первом этаже особняка звякнул колокольчик. Это подали карету. Итак, сегодня я л е Савирингтон, богатая наследница и хозяйка магической фабрики. Роль получена, сюжет обрисован, пора включать актрису. К карете я вышла, сопровождаемая Риу. Он, как обычно, летел низенько-низенько, что за странная птица? Еще и цвет поменял на лиловый под мое платье, и получился весьма оригинальный и живой аксессуар. В карету я забралась с помощью кучера. Оказывается, не так-то это просто. Есть, конечно, ступени, но лишь на них встала, как карета наклонилась в мою сторону, словно вот-вот завалится прямо на меня. Так с е б е ощущение. Когда мы поехали, все стало только хуже. Меня подбрасывало на каждом ухабе, и даже подушка под пятой точкой не особо смягчала удары. Не поездка, а настоящий кошмар, ворчал я. Надеюсь, нам недалеко. Фабрик находится за городом, просветил Риу. Слишком сильный выброс ы магии з а г р я з н я ю т воздух. Все как у нас, кто подумал. Я выглянула в окно. Пора познакомиться с городом. То, что я увидела, напомнило мне элитный дачный поселок: двух, максимум трехэтажные дома, многие с личным газоном. Настоящий рай для богатеев. Это к а рублевка другого измерения. Движение по улицам регулировали люди в формах. Один взмахнул рукой, и наш к а р е т остановилась, пропуская встречный поток. Пока мы стояли, я изучала пешеходов. Мужчин в сюртуках и бриджах, женщин в пышных платьях. Внезапно девушка, на которую я посмотрела, подняла руку и помахала мне, а потом быстро направилась к карете. Она идет сюда, ткнула я пальцем в стекло. Кто это вообще? р ю выглянул в окно и произнес: Ванесса, с т е л л д х а у с подруга Лессы. О нет, мы пропали, простонал а я. Подруги хорошо знают друг друга. Ванесса сразу поймет, что я не та, за кого себя выдаю. Не паникуй, п и с к н у л Рю. Веди себя естественно. Если Ванесса спросит что-то, чего ты не знаешь, отмалчивайся. Пусть думает, что ты не в настроении болтать. Я кивнула. Ничего другого не остается. Ванесса уже открыла дверцу и залезла внутрь кареты. Алиаса, куда ты пропала? спросила девушка, плюхнувшись на сиденье напротив меня. Мы же договорились сегодня прогуляться за новыми нарядами. Прости, у меня появились другие планы. в ы д а в и л а я. Куда мы вообще едем? Ванесса выглянула в окно. Неужели Загород? Что ты там забыла? Там находится фабрика моего отца. И что с того? Хочу ознакомиться с текущими делами. Кажется, я сказала лишнее. Ванесса уставилась на меня так, будто увидела перед собой пришельца, захватившего тело ее подруги. А ведь так и есть. У тебя жар? Она протянула изящную руку и потрогала мой лоб. С каких пор тебя интересует производство? С тех пор, как умер отец. Кто-то должен вести дела, у него нет других наследников. Но ведь есть господин Хейден. Ах, Рорк, Ванесса мечтательно закатила глаза. Кажется, кто-то неравнодушен к моему поверенному. Подожди, он тоже там будет. Ему же надо ввести тебя в курс дела. Я осторожно кивнула. Решено, я еду с тобой, заявила Ванесса и удобнее умастилась на подушках. Ну вот, теперь мне от нее не избавиться. Но может п о л у ч и т с я использовать ее присутствие себе во благо? Ванесса неровно дышит Крорку Хейдену, а значит много е о нем знает. Мне сведения точно не повредят, тем более Рорк подозреваемый номер один. Да, именно он возглавляет мой список опасных типов. Откровенно говоря, пока он там единственный. Ведь он получает выгоду от смерти Олессы. Все ее состояние достанется ему. Надо только осторожно завести разговор, чтобы Ванесса не догадалась о моем интересе. Рорк, Рорк, Рорк! з а г л а с и л вдруг Филин. Ах, какой он лапочка! Тут же подхватила тему Ванесса. Лапочка? Мы точно об одном мужчине говорим. Рорк а х е й д е на я про себя называла мистер Мрачный. Это прозвище подходило ему куда больше, чем лапочка. а Еще он такой загадочный. Не унималась Ванесса. Почти не появляется в обществе. Это все его тёмный дар. Люди считают его опасным. Разве они не дураки? Рю сделал все за меня. Он буквально вывел Ванессу на разговор о Рорке. И с тех пор она болтала и не останавливаясь. О предмете своей тайной страсти любая девушка может говорить часами. За время поездки я много узнала. Увы, по большей части бесполезная. Например, о широких плечах Рорка и его стальном прессе. Но мои мучения не были напрасны. Среди вороха пустой информации попались золотые к р у п и ц ы важных знаний, и касались они магии Рорка. То, что я услышала, категорически мне не понравилось. У лапочки р о р к серьезные проблемы с отношениями, п о с е т а л а Ванесса. Это всего темный дар. А как по мне, нет ничего страшного в том, что его прикосновения забирают песчинки жизни. Он же в этом не виноват. Чего? Хорошо, я сидела, а не т о б ы упала. Песчинки от минуты, значит, песчинки жизни. В переводе на язык моего измерения это минута жизни. Рорк через прикосновение забирает чужое время. Это не просто тёмный дар, это сущий кошмар. Ведь он касался меня, трогал теми самыми руками, которыми отбирает время. Я могла пострадать. Может, я уже пострадал, просто пока не знаю об этом. Вот как умру на несколько лет раньше. Кольцо этому рорку на п а л е ц е горлума навстречу, н у держитесь, мистер Мрачный, я дико навозла. Я готова пожертвовать песчинкой другой ради его поцелуя. Ванесса между тем сложила губы бантиком, точно в ожидании этого самого поцелуя. Каждый раз, когда это говорю, по спине бегут мурашки. Не правда ли опасность возбуждает? А еще б у д о р а ж и т разница в возрасте, обожаю мужчин постарше. На этом моменте я насторожилась. Ванесса, моя ровесница, а Рорк не настолько уж старше нас, по крайней мере внешне, или я опять чего-то не понимаю? Но выглядит он потрясающе, правда ли? произнесла Ванесса. На много моложе своих лет. Все благодаря темному удару. Отобранные у других песчинки переходят к нему. просветила она. Как удобно, даже не надо задавать вопросы. Ванесса сама все рассказывает. Просто находка для такого шпиона, как я. И все же от парочки вопросов я не удержалась. Сколько же ему на самом деле лет? Полагаю, где-то тридцать шесть, тридцать семь. Пожала плечами Ванесса. Выглядит лет на десять моложе. Неплохо он устроился с этим своим темным даром. Так он ворует чужие песчинки? Уточнила я. Что ты? Не говори такого без согласия другого человека. Это запрещено. Но мужчине очень сложно никогда никого не касаться. Ну, ты понимаешь. Ванесса густо покраснела. Я понимал только одно: Рок Хейден чрезвычайно опасен. Кража чужого времени это вам не шутки, так можно и до кражи чужой магии докатиться.